Глава восьмая. Событие четырнадцатая. Призывная комиссия. Военком спрашивает. «А где ты хочешь служить, Кучерявый?» «В генеральном штабе». «Ты чё, имбецил?» «А это обязательное условие Не дали. Все силы этой иной реальности восстали против Брехта. Нефиг попадать и ломать тут континуумы под себя. Шутка. Первым не дали свои. «Товарищ комбат!» Там бутерброды, Леха привез и чай в термосе, горячий. Пойдемте перекусим. Точно, еще чувствовал Иван Яковлевич какой-то дискомфорт. А оказывается, это голод банальный. Подошел к собравшимся уже в кружок строителям и погранцам и тоже три огромных бутерброда заживал. Эх, чего не догадался дать команду молочка привести Воевать нужно, как немцы, с комфортом. Сидишь на раскладном стуле, слушаешь, как прилетевшие или не улетающие вообще чайки ругают и смеются над японцами, и откусываешь от толстенного бутерброда большущий кусок. Масло чуть сластит, а колбаса с перчинкой. И потом все это сверху жирнющим молоком холодным, чтобы аж зубы новенькие, молодые и здоровые заломило. Лепота. Вот как надо воевать. Жаль, нельзя будет в самолете полевую кухню доставить. Проблема будет с обеспечением ребят горячей пищей. Нет, не останутся без нее. Вот по планам, чуть поменявшимся в процессе обсуждения его со всеми участниками операции по принуждению самураев к миру, эти пятеро строителей не улетают потом назад, а остаются и на всякий случай будут перековываться в поваров. Или коков. На берегу озера же готовить будут. Озеро большое, почти как море. Вон, противоположного берега, если вдоль смотреть, не видно. Три с лишним километра, если карте верить. А попереку в некоторых местах так почти километр. Так что пятеро железнодорожников, переделанных в строители, будут переделываться в коки. Поел, команд новых раздал и собрался вновь залезть на сопку и оглядеться. И опять не дали, на этот раз пограничник. Прибежал товарищ в зеленой буденовке и стал громко шептать на ухо дожевывающему бутерброд лей... Тьфу, заместителю командира заставы Еременко. Конспираторы. Пограничник запыхался, и шепот интимный у него не получился. Слова «японцы» и «окапываются» прозвучали вполне себе громко. — Иван Яковлевич! — махнул рукой бойцу Олег и повернулся к Брехту. «Японцы захватили сопку пулеметная гора и окапываются. Человек двадцать. Роют окоп в полный рост. Охранение два пулеметчика. С ними два офицера. Я послал за командиром заставы и людьми. Через час будут. Нужно их оттуда выбить. Поможете? Ваши строители вооружены?» «Вот как. Совпадение или где-то течет? Могли самолеты услышать?» «Да, чего гадать. Вот взвод прилетит, сходим в гости и узнаем». «Ах, да. Ле... товарищ Еременко, я понимаю, что вы не начальник заставы, но сначала на вас опробую. Не надо нам нападать на японцев. Пусть себе спокойно роют окоп». Глазами серыми хлопает. Сейчас еще за револьвер схватится. «Да как же так? Шуткуете, товарищ комбат? Це погано!» «Вот смотри, Олег. Присел на стул брехт, чтобы снизить накал страстей. Сидячего не будет стрелять». «Представь, что у тебя есть рабы». «Я комсомолец!» «Да, неудачно зашел». «Представь, что у тебя есть жена, и она сварила тебе суп». «Суп? Ну, хоть за оружие не хватается». «Договорились. Сварила она тебе борщ. Так лучше. И будет тебя. Милый, вставай, кушать будем. А ты со злости, что тебе не дали самому сварить хлоп из ее нагана». «Неправильно ведь?» «Что-то я вас, товарищ комбат, не сразумею!» Так и думал. «Хорошо, вот смотри. Окопы копать — это тяжелая работа. И самое главное, насколько я понимаю, очень опасная. Ведь этот полуостров, или как вы его тут называете, мыс, ну, не знаю, пусть будет, полуостров, маленький и простреливается с любого места». То есть, если нам копать окоп, а окоп нужен обязательно, то копать придется под обстрелом с китайской или японской стороны. А если они его выкопают, то завтра ночью мы его спокойно захватим и своим сделаем. Нам не нужно будет под огнем этот камень долбить, людей терять. А они нам готовы, хорошо обустроенный окоп просто подарят. Так вон и охранять будут. Чего там они ночью охранять будут? Выставят пару часовых, а то и одного. Ты, Олег, наивный албанский юноша. Кто це? Страна такая есть над Средиземном морем Или Адриантическом, не помню. Столица Тирана. Там живут одни пастухи. Образования у них нет, читать и писать не умеют. Ничего, кроме овец, не видели. Потому наивные, всем верят и всему удивляются. Так с Херсону я... «Вот и я об этом!» «Ладно, ты вперед выйди, Олег, навстречу вашим бойцам и командирам и скажи, чтобы шли сюда. Я объясню все вашему командиру. Как его зовут?» «Устюгов Петр Петрович, так что точно не а «Завтра ночью, когда все мои бойцы подъедут...» «А, подлетят! Тьфу!» «В общем, завтра ночью мы их всех перебьем и окоп захватим!» Главное — уверенно говорить, а то начнут штыковую атаку на пулеметы. «Боюсь, шо командир наш на цю провокацию не так среагирует», — покачал головой Еременко и пошел в сторону своей заставы. Есть хорошая немецкая пословица, которую то ли гансы у русских украли, то ли совсем наоборот. «Алец фюрг де кац». Ежели недословно переводить, то звучит так «всё коту под хвост». Командир заставы, этот самый Устюгов Петр Петрович с одной шпалой в зеленых петлицах, не внял уговором. «Да меня расстреляют, если я сегодня доложу, что японцы на нашей территории окопы роют, а я ляс и точу с предателем!» И зло смотрит на Брехта и его людей, окруженных двумя десятками погранцов в Буденновках с зелеными звездами, с нацеленными на безоружных строителей винтовками. «Я командовать ни тобой, ни тем более твоими людьми, Петр Петрович, не могу. Только ты учти, что там два пулемета. Это первое. А второе — это то, что они именно этого и ждут. Ну, положишь ты пацанов, и сам погибнешь. В первых рядах же побежишь в высоту захватывать с наганом бесполезным в руке. А там два пулемета, и разнесены по флангам. Слышал про кинжальный огонь? Десять секунд — и все. Нет вас». а мне потом могилы в каменистой земле копать. Иди, у моих людей даже оружия нет, и я их на убой не поведу. Хреново, что пацаны погибнут, и замечательно, что тебя, дурака, убьют. Это сейчас ты начальник заставы, и можешь погубить только 20 человек, а начнется настоящая война, и дадут тебе батальон или полк, и тогда ты тысячу человек на пулеметы погонишь. рапорт напишу в нквд что ты сознательно решил подставить под пули пограничников чтобы облегчить противнику задачу по захвату сопки пулеметная гора бах фу показалось в последний момент не нажал на спусковой крючок устюгов только курком щелкнул скрипнул зубами и давай круги нарисать вокруг бивака что разбили железнодорожники остановился минут через пять и чуть не плюясь в лицо ивану яковлевичу выпалил «Это я рапорт напишу!» «О чем? У меня оружия нет. Предлагаешь просто с кувалдами бойцов послать?» Главное не улыбаться. Тоже злость изобразить, хоть ее и нет. Есть жалость. Вот такие горлопаны и холерики и начнут войну. Заканчивать будут нормальные люди. Плохо, что они за собой миллионы жизней советских людей заберут. Не иначе, как сам дьявол их готовил к той бойне. «О разговорах предательских...» Теперь точно плевал. «Да пойми ты, что я завтра ночью отобью окоп и всех японцев перебью!» Вытерся рукавом Иван Яковлевич. Противно. «И не потеряю ни одного человека!» «Я окоп себе заберу!» «Двойная выгода!» «Товарищ Трелиссер сам лично мне человека отправил, чтобы он научил моих бойцов диверсионной деятельности. Ночью вырезать противника. Или ты против Трелиссера Матвея Абрамовича тоже что-то имеешь?» И на него рапорт напишешь, что он неправильно красноармейцев воевать учет. Может, хоть большое начальство горячую голову остудит. Не мог. Не мог Матвей Абрамович принять правильного решения? Да ты заврался, гражданин Еременко. У тебя есть приказ по моему поводу. Меня сюда начальник штаба ОКДВА прислал с конкретным заданием и согласовал мое задание с вашим начальством. А ты хочешь операцию сорвать? «А ну сдать оружие! Ты арестован! Товарищ Еременко, заберите нагану бывшего начальника заставы!» Не шевельнулся лейт... тфуп В общем, Олег, патовая ситуация. Ладно, сдадим назад. «Так ты хочешь, чтобы я сказал?» «Нет, не будет этого. Мне ты, товарищ Устюгов, не подчиняешься. Иди, воюй. Но рапорт я трелиссеру лично на стол положу».